Глава четвертая. К весне Иржина выкупила дом, положила в банк некоторое количество денег. В мае заканчивался театральный сезон, и ей предстояла новая битва. Лорд Миллоун уже объявил о том, что осенью Королевский театр будет набирать актеров, танцоров и певцов для нового большого спектакля под названием «Сирена». Последний спектакль «Жар птицы» прошел великолепно. Труппа прощалась. В таком составе они больше не встретятся. Те, кому повезет, уйдут в другие столичные театры. Кому повезет меньше, уедут в провинцию. Остальные наберут театральные студии, чтобы гонять новичков или отправиться на гастроли. Осенью на этих подмостках будут блистать новые таланты. Иржина пела финальную песню, не глядя в зал. Все равно огни рампы прячут от актеров все, что происходит на сцене частично в ложах. Ответ приходит аплодисментами, цветами, реже подарками или свистом. Но в этот день ей захотелось доказать самой себе, что она не просто достойна этой сцены, она сможет петь на ней снова. И она пела пела кусочком души или сердца. Когда мелодия оборвалась, она не стала выходить на бис, вернулась в гримерку в утешающее объятия сестры Нонны. Эта некрасивая крепкая женщина держала в порядке гардероб певчей птички и всегда помогала ей снять костюм, чтобы не порвать плотный шелк, расшитый стеклярусом и бусами. Нонна успела только дернуть завязки, как в дверь гримерки постучали. Со стула тотчас поднялась сестра Грицина, сдвинула брови, делая строгое лицо, подошла к двери, открыла и... отступила назад с низким поклоном. В небольшую комнату с зеркалом и стойкой для одежды вошел король. «Мисс Валевские. «Восхищен вашим талантом!» Иржина моментально встала и присела в реверансе. Да, ей говорили, что спектакль помог некоторым важным переговорам. Еще больше им способствовали проигранные пари. Половина столицы делали ставки на ее падение, а вторая половина — на точную дату. Ей предлагали экипажи и бриллианты за один поход в ресторан или прогулку в людном месте — Ее несколько раз пытались похитить или запугать, но ее сиротство и поддержка матери-настоятельницы были надежной броней. Кроме того, девушка продолжала навещать обитель сестер-помощниц и даже иногда пела там, привлекая солидные инвестиции для приюта. «За этот сезон бы так много сделали для нашей страны, что мы с ее величеством решили вознаградить вас. Возьмите». На столик перед зеркалом лег золотистый прямоугольник. «Нет, не золотистый, золотой!» У певча птички перехватило дыхание. «Это была легенда». «Нет, легенда!» «Один раз за свое правление правящий король может вручить актеру, танцору или музыканту золотой билет». Обладатель бесценного сокровища мог служить в королевском театре до самой смерти. За всю историю королевского театра легендарных артистов, получивших такой билет, было четверо: знаменитый лютнист Марко Бирко, актер, играющий в трагедиях так, что ему скидывались на похороны после каждой смерти в спектакле «Жерве Мирадун», танцор Петр Кшишев и она певица и ржина в Олевске. В гримерке наступила недоверчивая тишина, а король вдруг стукнул каблуками, словно офицер, вручивший букет цветов, улыбнулся и вышел. Весть о вручении золотого билета взорвала театральный мир. Ее называли любовницей короля, фавориткой наследника, тайной женой одного из пяти магнатов-миллионеров. Оскорбленные поклонники осаждали ее дом, так что Иржине пришлось уехать на воды в маленький заштатный городок, где никто не знал ее в лицо. Первый месяц девушка приходила в себя. Ела свежие ягоды и зелень, много гуляла по берегу моря, дыша полезным для легких воздухом. Чтобы не привлекать внимания, Сестры по приказу настоятельницы переоделись в обычное платье и тоже наслаждались отдыхом. Снятый на лето домик, уютный, удобный, снабженный креслами, качалками, кухаркой, горничной, садовником и лакеем, лишил этих дам забот. Они проводили огромное количество времени на веранде или в тени деревьев, пили чай, дремали, Вязали и лишили мелочи для приюта. Как-то постепенно выяснилось, что не обязательно сопровождать Ржину толпой, достаточно одной дуэни, дремлющей в пляжном шезлонге. Утомленная шумной столице девушка искренне наслаждалась уединением тишиной. Ее пленял шелест волн, радовали цветущие всюду пионы. Каждое утро на отдыхе она встречала с улыбкой. Примерно через месяц с такой тихой жизнью Ржина обнаружила маленькую бухточку со всех сторон, окруженную скалами. Попасть к воде можно было по тропинке, заросшей ежевикой. Садовник, увидев разудранные рукава гости, одним утром спустился по тропинке сам, срезая торчащие ветки, и девушка, получила еще одну маленькую радость. Певчая птичка очень любила воду, любую, но особенно море. Теперь вечером она спускалась к воде, когда солнце погружалось в море, оставляла на камнях простое чайное платье и в одной сорочке погружалась в расплавленное золото закатного моря. Сестрам было тяжело спускаться а потом подниматься. Они были уже не молоды, так что навестив бухточку несколько раз и убедившись, что попасть в нее невозможно, дамы решили оставаться наверху, дышать воздухом и любоваться морем. «Если вдруг что-то побеспокоит, кричите, мисс!» — настаивала сестра Рикатта, переживая, что с тропы не видно бухту. «Обязательно, непременно», Отмахивалась Иржина и убегала к воде.